Глава вторая. Грозят неприятности. «Что за Дженни?» Нэнси изумленно взирала на осу «Мне кажется, вы ошибаетесь», — улыбнулась она. «Меня зовут Нэнси Дрю, и я здесь впервые...» «Ой, что это?» Она поставила поднос на скамейку и всмотрелась в висящую над камином картину. Это была добротная работа маслом. Портрет молодой женщины с золотисто-каштановыми волосами, несколько напоминающий саму Нэнси. Во всяком случае, ей показалось, что при колеблющемся пламени свечи она должна выглядеть очень похожей на женщину, изображенную на картине. — Я заснул, наверное, — пробормотал а соседний опуская руки и покачивая головой. — Что ж поделаешь? — продолжал он. — Это все, что нам, старикам, осталось. Если бы не сны, мы бы в конец обнищали. Нэнси промолчала, не зная, какого ответа от нее ждут, да и ждут ли вообще. — Ладно, неважно, — вновь заговорила соседней. — Все равно на вас так приятно было посмотреть, когда вы вошли сюда. Я дремал И мне приведелось, что эта моя любимая жена сошла с портрета. И уж если я не могу отличить очень симпатичную юную особу от того, что изображено в красках на старом холсте, мне надо наведаться к окулисту. В ответ Нэнси мило улыбнулась. «Позвольте поздравить вас со столетием!» — сказала она. Все, что перед вами на подносе, это кэрл приготовила для вас. Простите, дорогая. С некоторой горечью усмехнулся Аса Сидни, вновь садясь на кровать. Боюсь, я превратился в одинокого, старого, ворчливого отшельника. Кэрол — славная девчушка, умненькая, даже дату, которая ни для кого ничего не значит, помнит. Ну уж столетие, годовщина! которая достойна того, чтобы ее отметить, — возразила Нэнси. — Да что там? Ваше имя должно быть на первых полосах газет вместе с фотографией. — Ничего подобного, — запротестовал старик. — Все это числа и суета-сует. С чего бы это чествовать меня? Только с того, что я существую. Но я вовсе не старался жить дольше других. Журналисты всегда спрашивают столетних, как им удалось прожить так долго. Какой-нибудь старикашка скажет, что это потому, что он никогда в жизни не ел мясо. Другое, что напротив. Все дело в том, что не ел ничего, кроме мяса. А соседний безрадостно засмеялся. А что же касается меня, то единственная причина, от чего я дожил до ста лет, заключается в том, что я просто-напросто не умер. Нэнси слегка вздрогнула, «Счастливым человеком мистер Сидни явно не выглядит. Наверное, с вами многие приходят повидаться», — предположила она. «К сожалению, нет», — грустно ответил старик. «Не души». Нэнси знала, что это не так. «Уверена?» — спросила она. «Конечно. Мне так джеймиты говорят». Юная сыщица решила не развивать эту тему. Старик может расстроиться, если узнает, что родичем Бесс и Джордж Говорили, что, напротив, это сам а соседний не хочет никого видеть. «Ладно, в таком случае я хочу отпраздновать ваш день рождения», — твердо заявила она. «Внизу меня ждут две мои лучшие подруги. Можно нам выпить здесь с вами чай в честь юбилея? А может, и Кэрл к нам присоединиться?» «Как вы сказали, вас зовут?» Мистер Сидни был явно удивлен. найти Дрю, мой отец Карсон Дрю» адвокат ах вот оно что адвокат а соседней помолчал что ж нэнси приводите ваших молодых подруг велите Джеймиту приготовить все лучшее что есть на кухне и скажите ему что разницу между нашим застольем и моей обычной едой я покрою вы очень добры мистер сидни сказала нэнси но в этом нет никакой нужды разговор со стариком лишь укрепил Нэнси в подозрениях, что по какой-то лишь им одним известной причине джеймин держит его фактически на положении пленника. Она устремилась вниз по лестнице и присоединилась к подругам. «Наконец-то!» — воскликнула Бесс. «Я тут чуть не умерла, изображая примерную гостью, покуда все время меня соблазняет вот это». Этим оказалась тарелка, доверху наполненная, как выяснилось, когда Бесс сдёрнула с неё салфетку поджаренными хлебцами с корицей. «Погоди, Бесс!» — вскрикнула Нэнси. «Погоди! Это ещё почему?» Юная сыщица шёпотом доложила о своём визите в башню. У подруги глаза на лоб полезли от услышанного. «Словом, можно им наверху!» — заявила Нэнси. «Я позвоню Ханне, а она свяжется с твоими родителями». Нэнси позвонила, в стоявшей на столе колокольчик подошла Кэрол. «Кэрол», — заговорила Нэнси, «мы все идем на праздничный ужин к мистеру Сидни. Он пригласил нас». «Ой», — воскликнула молодая официантка, «боюсь только... Чем же этот Джеймит так напугал здесь всех?» — подумала Нэнси, беря Кэрол за руку, а вслух сказала. «Пригласи сюда, пожалуйста, мистера Джеймита». Франк Джеймит оказался высоким, плотно сложённым мужчиной с начинающей лысеть головой. «Да, мисс!» Со скрытым недовольством промурлыкал менеджер. «Мы решили поужинать более основательно», сказала Нэнси. «За чай и тосты, конечно, заплатим». Джеймит поклонился в знак согласия. «Принесите нам, пожалуйста, заливное консоме». «Консоме» — крепкий бульон из мяса или дичи, куриную грудку, салат-латок с рокфором «Хлеб с орехами, мороженое, шоколадный торт и фруктовый пунш». Нэнси перечислила все блюда, что успела заметить на подносе, который Кэрол несла мистеру Сидни. «Мне это нравится!» — в полголоса проговорила Бесс, и Джордж согласно кивнула. «Сию минуту, мисс!» — вновь поклонился Джеймит. «Да, и еще одно!» — остановила его Нэнси. «Стол, пожалуйста, накройте в башню мистера Сидни, и еще у нас к вам просьба». «Позволить Кэрол присоединиться к нам». Любезный и почтительный менеджер мгновенно ощетинился. «Как это следует понимать? Откуда вам известно про башню? Вы кто вообще такие?» «Неважно», — улыбнулась Нэнси. «Мы собираемся отпраздновать день рождения мистера Сидни. Он пригласил нас к себе. В качестве подарка мы оплатим весь заказ, плюс то, что несла ему Кэрол». Решительный тон Нэнси, Кажется, произвел должное впечатление. Джеймит в очередной раз поклонился и вышел из комнаты. — Ничего не скажешь. — Ты удивила его, Нэнси, — усмехнулась Джордж. — Девочки, — улыбнулась в ответ Нэнси. — Я пока позвоню Ханне, а потом все наверх. Представлю вас мистеру Сидни. Номер, однако, оказался занят, и Нэнси направилась вместе с подругами к лестнице. Подошла Кэролл. «И как это вам удалось уговорить мистера Джемета разрешить мне пойти с вами?» — прошептала она. «Он в ярости, но боится задеть патрона, да и потерять большой заказ». «Рады, что мистер Фрэнк видит во мне выгодного клиента», — подмигнула Нэнси. Поднимаясь в башню, Нэнси усиленно соображала, что к чему. Кэрол явно выглядит запуганной и несчастной. Не связано ли это как-то с тайной старой гостиницы? Тем более, что между этой робкой худышкой и Ассей Синни вроде имеется какая-то связь. Связь, которая явно не нравится Джеймитам. Ни к какому окончательному выводу Нэнси так и не пришла. Между тем все трое дошли до двери в башенное помещение и постучались. Оказавшись в призрачной комнате и увидев ее престарелого обитателя, Бесс и Джордж слегка вздрогнули. «Боюсь, моя башенка». «Вряд ли покажется вам годный для таких прекрасных посетителей», — с изысканной вежливостью произнес мистер Сидни. «Тем не менее, добро пожаловать». Бесс и Джордж посмотрели на мерцающие повсюду витые свечи. У одной из стен стоял широкий диван, явно служивший затворнику кроватью. На противоположной стене висели обрамленные патенты на его изобретение. Одну часть комнаты полностью занимал камин и рабочий стол хозяина. На столе теснились горшки, миски, катки для красителей, сальные свечи и свечи из пчелиного воска, ряды оловянных форм для изготовления свечей. Нэнси представила подруг просто как Бесс и Джордж, порадовавшись про себя, что мистер Сидни не поинтересовался их фамилиями. Кузины молчали, явно потрясенные необычной обстановкой и впечатляющим спектаклем одного актера, которую строил старик, прохаживаясь по комнате. При колеблющемся пламени свечей, копна его волос отливала серебром, он посмеивался над собственной медлительностью и неповоротливостью. «Я совсем забыла про звонок!» — воскликнула Нэнси. «Был занят, когда первый раз набрала». Тут юная сыщица заметила, что в башне у Асы нет телефона. Стало быть, этого средства общения с внешним миром мистер Сидни лишён Спускаясь по лестнице, тускло освещенной свечами на стенах, Нэнси услышала, как кто-то идет ей навстречу. Оказалось, сам Франк джемит. Тяжело отдуваясь, он тащил большой накрытой салфеткой поднос. Следом за ним шла Кэрол, тоже с подносом в руках. — А, это вы, мисс. Сию минуту все будет готово. Любезно сказал Джаммит. «Мне нужно позвонить», — пояснила Нэнси. Она плотно прикрыла за собой дверь кабинки. Речь идет о том, что в то время еще не было цифровых мобильных устройств. Нэнси звонила из кабинки для телефонных переговоров. Ханна Груин, добродушная умелица на все руки, ведшая хозяйство семейства Дрю, ответила почти сразу. «Привет, Ханна, это Нэнси. Господи, наконец-то!» А я уж волноваться начала. Ну что, нашли, что искали? Ну да, чудное какое-то местечко. Как вернусь домой, расскажу поподробнее. Мы с Бесс и Джордж поужинаем здесь. Сможешь позвонить их родителям? Разумеется, с радостью. Ты только скажи, удалось поговорить с их родичем. Да, но сейчас мне надо идти. Погоди, как его зовут? Сидни, а Сидни. Сегодня у него день. а Сидни? прервала ее хан Нэнси. «У тебя могут быть неприятности». Щелк. Связь внезапно прервалась. И как ни старалась Нэнси восстановить ее, ничего не получилось. Наверняка провода из-за бури где-нибудь порвались. Нэнси снова пошла наверх, пребывая в еще большем недоумении, чем раньше. Какой бедой мог угрожать ей безобидный старик а Сидни?